«Тайна оленей». На рассвете ее разбудил громкий щебет. Саша сонно выпрямилась и обнаружила, что Генри лежит там же, где и накануне вечером, рядом с ней. Она тихо перевернулась на бок и посмотрела в сторону Хлои. К счастью, та еще крепко спала, зато жемчуженка проснулась и настороженно навострила уши. Сквозь крону Ивы просвечивало небо, по которому кружил темный силуэт сокола. Птица попробовала опуститься ниже, но словно натолкнулась на невидимую преграду и, бесшумно скользнув в сторону, исчезла из поля зрения. Саша растерянно встала и похлопала Генри по плечу. «Эй, Генри!» Мальчик пошевелился. «По-моему, Сирин вернулся». Он пытается проникнуть к нам в долину, но...» Она прервалась, ощутив странное покалывание в спине. Она прекрасно знала, что это за чувство. За ними кто-то наблюдал. Саша подошла к плотному занавесу из листьев ивы и раздвинула его. «Ущипните меня!» Она в недоумении протерла глаза. Там, где накануне они прошли через Терновые ворота, сидело семейство зайцев. На спускающейся кручье тропинки резвились стая белок и барсук. На опушке леса среди деревьев горделиво вышагивала молодая косуля, а над высокой травой порхали птицы. «Ого! Вот это да!» — ахнула Хлоя. Она проснулась и теперь смотрела через плечо Саши. Девочки не переставали удивляться. Все больше лесных обитателей стекалось к старой Иве, под которой ребята разбили лагерь. Бобры, кабаны с кабанятами, куница, крупная светло-коричневая сова, маленький сыч и даже дятел. Он пролетел над долиной и опустился на узловатую Иву. Тут Саша заметила его. Как статуя он стоял среди мерцающих брызг ручья. Олень. Белоснежный олень. Он не двигался и спокойно смотрел на Сашу карими глазами. «Я вас ждал». Саша понимала каждое слово. Как и предупреждал призрак, Способ общения оленя был абсолютно другим. «Я тебя понимаю», — благоговейно прошептала Саша, в то время как голос животного продолжал звучать у нее внутри, придавая ей уверенности и наполняя теплом каждый уголок ее души. Хлоя кивнула. Похоже, она тоже понимала это волшебное животное. Олень безмятежно склонил голову, а Сашу накрыл водоворот самых разных мыслей. «Как тебе удалось оторваться от волков?» — осведомилась Хлоя. «Мы боялись, что они съедят тебя на ужин». «Слишком много вопросов, на которые я могу дать бесчисленное количество ответов». «Нам и одного ответа было бы достаточно», — озадаченно произнесла Саша. Генри прокашлялся и направился к девочкам. Хлоя повернулась к нему и предостерегающе поднесла палец к губам. Олень подошел ближе. «Есть один ответ на все вопросы. Магия оленей в опасности». «И не только она!» Генри скрестил руки на груди. «Расскажи нам что-нибудь новенькое». Величественное животное не удостоило его взгляда. Волки представляют опасность для всех нас. Саша так сосредоточенно ловила каждое слово оленя, что не заметила в лесу теней и подняла голову лишь после того, как Хлоя несколько раз ее толкнула. Лесная поляна продолжала заполняться и не только мелкими животными, такими как птицы и зайцы. В тени деревьев собралось целое стадо оленей. Саша насчитала не менее десяти особей. «Да вы одна большая семья!» — восхищенно прошептала она, как вдруг пошатнулась, осознав очевидное. Она перевела взгляд на оленя в ручье, Он выглядел таким же великолепным и белым, как и тот, которого утащили волки, но его рога были немного короче и менее ветвистыми. Ты вовсе не тот олень, которого преследовали волки. То был другой олень, один из вас. Да, это был не я. Это был не Филим, олень утренней росы. Его предназначение заключалось в том, чтобы найти вас и защитить. Меня зовут Ренгард. Я олень Новолуния. Он из-за нас угодил в лапы волкам. Хлоя не верила своим ушам. Но почему? Мы... Мы бы сами справились. Мы... Олень покачал головой. Волки мощные противники и с каждым днем становятся все более непредсказуемыми. Они опасны даже для вас, людей. «Ты сказал, что Нефилим должен был нас найти. Но зачем? Мы хотели ему помочь и пошли по его следу, а в эту долину нас привел волшебный лис». Саша указала на призрака. «Вы, девочки, наша последняя надежда — «Этот парк не такой, каким кажется. Для нас он и убежище, и тюрьма». Сашу охватил страх. Не только олень считал себя пленником парка. Морская царица Аванда и ее народ признались девочкам, что находятся в заточении в царстве тысячи вод. Саша попробовала воскресить в памяти точные слова Аванды — и в ее голове всплыл вопрос, который не отпускал ее со времени последнего визита. «Создатель тумана!» — вскричала Саша. «Вы тоже его пленники? Это он управляет этим лесом, волками и всем парком!» Олень не отвечал целую вечность. Он смотрел на ребят темными грустными глазами, а затем, осторожно ступая, подошел к Саше. Саша хотела отпрянуть, испугавшись его огромных рогов, но животное грациозно опустило голову, подогнуло одну ногу и опустилось на колени. «Я с радостью дам вам ответы на многие вопросы». «Но эти ответы предназначены исключительно...» «Для вас двоих». Его могучие рога указали на девочек и неожиданно засветились. Магия белых оленей знает все ответы от начала и до конца. Саша не смела пошевелиться. Рога засветились еще ярче, и Хлоя первой смело протянула к ним руку. «Можно мне...» Жемчужинка испуганно залаяла и с тревогой посмотрела на хозяйку. «Естественно, я возьму вас с собой в путешествие», — сказала олень. «Не бойся, милая!» Хлоя погладила жемчужинку по голове и потрепала за ухом. «Я буду осторожна, обещаю!» Хлоя подмигнула жемчужинке и осторожно прикоснулась к рогам белого оленя. Мерцание перекинулось на нее, как вспыхнувшее пламя. Сначала засветились кончики пальцев, затем рука и, наконец, все тело. Саша опустила одну ладонь на плечо Хлои, а другой рукой коснулась светящихся рогов. — Что происходит? Перед ними все побелело. Их ослепила яркая вспышка. Лес исчез, а вместе с ним все его цвета и формы.